«Да уж ждем, и уж ждем. Ты уверен, что не перепутал день и час?» «Ну, подумай немножко. Это единственная ночь, когда без особого риска можно завладеть судном. В ночь накануне дня поминовения усопших все моряки сидят по домам и молятся. Все они до смерти боятся привидений. Да и выбора у нас нет. Сюда поднимают парус завтра утром. Ну, ладно». Ты, как всегда, прав. Но где, скажи на милость, Риго? Мы пропустим прилив, надо спешить. Он, видно, тебя услыхал. Слышь? Вот он, Асим Урбен. Наши юные беглецы услышали жесткий и властный голос. Ничего не могли придумать лучше, чем сидеть сложа руки. Могли бы начать готовить судно к отплытию. Время не ждет. Время-то не ждет, но не могли А что же еще в этом бочонке, как ты думаешь? Огненная вода? Поставь его, Урбен, потом спустим. Не такой уж он большой. Вряд ли туда поместилось много пороха. Вполне достаточно, чтобы отправить к праотцам Бонапарта, этого шута Горохового. Он ведет себя как король. Да с помощью этого бочонка мы устроим такой беспорядок. Будет чем поживиться. Под сыном юных беглецов притаившихся в трюме, пробежал неприятный холодок. Они сразу поняли, что находятся в опасности. Люди наверху не были ни хозяевами, ни членами экипажа Мари Франсуазы, но заговорщиками, ворами и даже убийцами. «Вот и разрешился наш спор», — прошептал Артур. «Надо было меня слушать. Теперь поздно, если только...» «Что, если только...» «Выберемся оттуда как можно быстрее и прыгнем в воду. Немного везения и...» Адам икнул, потом пробормотал. «Невозможно. Никогда не смогу». Артур почувствовал, как его спутник задрожал. В темноте не было видно его презрительной улыбки. «Вы что, боитесь?» «Да», — признался Адам без ложного стыда. «Я не умею плавать. Я всю жизнь страшно боялся моря». Сыну Маридус понадобилось несколько мгновений, чтобы переварить услышанное, оценить и проглотить свое презрение. Нужно все-таки небывалое мужество, чтобы преодолеть страх перед морем и броситься на корабль в надежде добраться до дальних стран. — Теперь я начинаю верить, что вы действительно полны решимости бежать, — прошептал Артур. — Итак, нам остается только ждать, как развернутся события. — Нет, вы должны бежать. — Зачем? Мне здесь неплохо. Посмотрим, что будет дальше. Наверху задвигались. Раздался топот ног и скрип канатов и шкивов. Заговорщики поднимали четыре квадратных паруса и треугольный фок, который в половину удлинит судно. Ветер, очевидно, был попутный. Судно отчалило и очутилось в лапах открытого моря. Адам тут же это почувствовал. Он весь позеленел, не смог сдержать стона, в желудок его взбунтовался. «Что, плохо?» — шепотом спросил Артур. «Меня тошнит. Я еще и потому не люблю море». «О, Господи, какого же черта вы притащились сюда? Что, нельзя было сесть на лошади вместо корабля?» «Ох, дело в том, что и на лошади я тоже не очень». «О, простите!» Тошнота подкатила к самому горлу. Несчастному показалось, что он умирает. А Артур спрашивал себя, что же он сделал, что небеса преследуют его своими проклятиями. Несмотря на усилия, приступы рвоты Адама отдавались в его ушах трубами страшного суда, только бы те наверху не услышали. Но они услышали. Двое мужчин... Едва светящимися масляным фонарем спустились в их убежище. Мгновение спустя беглецы были уже наверху, на свежем воздухе, в руках четырех мужчин, вид которых вызвал у несчастного Адама крик ужаса. «Негры!» — «Да нет!» — уточнил Артур. «Белые, выпачканные сажи!» Человек, судя по всему, главарь шайки, спросил — Откуда вы оба взялись? Что вы делаете на судне? Мы хотели добраться до Гавра, поскольку нам нечем платить.